Глава третья «Господин Дознаватель», — позвала его появившаяся в проеме Агата. Алластер на миг замер. Этот голос звучал для него, как самая пронзительная песня сирены. Нахлынули воспоминания о сне. Ньюман ощутил, как лицо начинало гореть. «Добрый день, мисс Чемберли», — поздоровался он и откашлялся, стараясь тем самым скрыть хрипотцу в горле. Притягательные губы расплылись в улыбке. Алластер, затаив дыхание, наблюдал за этим, вспоминая, как однажды ему удалось попробовать их на вкус. «Что привело вас ко мне сегодня?» — мелодично спросила Агата и отошла в сторону. Алластер воспользовался приглашением и прошел внутрь лавки. «Надеюсь, не очередное убийство». «Почему?» — спросил Ньюма, накидывая взглядом гостиную. Все выглядело как обычно, если не считать крохотной девочки с крыльями, которая сидела на краю стола около чайной чашки. «Это...» «Ах, это Фрея. Как видите, она фея», — торопливо сказала Агата. «Фрея, дорогая, познакомься с мистером Ньюманом». Девочка плавно взлетела и принялась кружиться вокруг Алластера, осыпая его золотистой пыльцой. «Дракон!» Внезапно сказала она, затем, сделав еще пару кругов, умчалась куда-то вглубь лавки. «Простите, господин дознаватель, обычно она более скромна», — заверила Агата, помогая стряхивать пыльцу с плеч и волос. «Вам идет», — с легкой улыбкой прокомментировала она его забавный вид. Аластер бросил на нее короткий взгляд, но спорить не стал. Он видел, что Агата забавлялась, и ему не хотелось портить ей настроение. Так почему? Простите? Агата, не понимающе на него посмотрела и села за стол, подтягивая к себе очередную невероятно изящную фарфоровую чашку с чаем. Почему вы надеетесь, что не очередное убийство привело меня к вам? Уточнил Аластер с благодарностью принимая напиток. Ах, это? Агата кивнула и подвинула к нему тарелочку с творожными булочками. Разве я должна быть довольна очередной смертью? Я бы предпочла, чтобы вы пришли ко мне просто так, без причины. Алластер замер. Ее последнее предложение прозвучало как флирт. Действительно? Спросил он, глядя, как белоснежная кожа агаты покрылась едва заметным румянцем. Так она выглядела еще привлекательнее. Алластер сглотнул и опустил взгляд в чашку. Дело. Ему нужно думать о деле. Простите, новый правый, правы, я пришел из-за очередного убийства. Ой. Агата слегка погрустнела, но почти сразу сбросила вуаль меланхолии. Я готова помочь всем, чем смогу. Очень хорошо. Аластер довольно кивнул и подробно описал смерть жертвы. Что вы думаете? Магический мир полон существ, которые с радостью съедят человека. Те же ведьмы. Самое страшное из них — черная Аннис. Встречается крайне редко. Очень любит детей, похищает их, утаскивает к себе в берлогу, которую обязательно выкапывает под корнями старого дуба, а там... Агата кашлянула и смутилась. «Простите за подробности». «Нет, все в порядке, это весьма... познавательно», признался Алестер хмурясь. Ему хотелось избавить мир от подобных существ, но он понимал, что это вряд ли возможно. «А кроме ведьм?» «Есть еще вендиго. Вы слышали о них? Это весьма злобные существа-людоеды. Считается, что они и сами раньше были людьми, Но потом пережили сильный голод, который теперь попросту не способна утолить. Но в нашем случае съедена была только печень. Агата в раздумьях постучала пальцами по столу. Хм, печень очень важный орган в человеческом теле. Основная его функция — очищение. И кому она могла понадобиться? Говорите, все выглядело так, будто напал какой-то зверь? уточнила Агата. Ньюман кивнул. «Тогда я думаю, что это мог быть оборотень. Вчера как раз была полная луна». «Оборотень?» — слегка удивился он и задумчиво продолжил. «Есть два вида оборотней, о которых я знаю. Те, кто оборачивается, прыгая через костер, и те, кто реагирует на полную луну. Судя по тому, что вы упомянули полнолуние, речь идет о последнем варианте, верно?» Все правильно. Агата мягко улыбнулась ему и глотнула чаю. Только первого варианта в реальном мире не существует. Реальный мир. По мнению Аластера, в реальном мире вообще не должно существовать ничего столь магического. И это касалось не только оборотней. Оборотни, которые для превращения прыгают через костер, существуют лишь в мифах. Подозреваю, что когда-то кто-то просто неудачно пошутил над людьми, а они это запомнили и записали. С ноткой висели в голосе, сказала Агата. По легенде, первым оборотнем стал человек, который влюбился в богиню Луны. Он клялся ей в верности и чистоте своих помыслов, но потом оказалось, что у него есть жена и дети. Богиня разгневалась и наложила на него проклятие. Она не желала видеть его в дни своего царения, поэтому все оборотни вынуждены в полнолуние превращаться в волков. «Это легенда. А как было на самом деле?» Вкрадчиво спросил Алластер, вспомнив, что король сказал про возраст Агаты. Он в очередной раз окинул ее взглядом, но не заметил признаков того, что она могла жить миллионы лет. «Все началось с древних шаманов». Люди тогда верили, что способны перенять силу могучих зверей. Они устраивали обряды, на которые одевались зверями, силу которых хотели привлечь. Говоря «одевались», я имею в виду, что они украшали свои тела шкурами, клыками, когтями или костями животных. Полнолуние всегда носило для людей сакральный смысл. Считалось, что в это время магия наиболее сильна. И это верное умозаключение. И искренняя вера, большое желание, плюс магия на пике своей силы могут сотворить очень многое. Некоторое время в комнате было тихо. Было слышно лишь, как тикают часы с кукушкой. «Чем они опасны, кроме очевидного?» Спросил алстер хотя ему и хотелось узнать, видела ли Агата своими глазами, как первый человек превратился в оборотня или она просто прочла об этом в какой-нибудь книге. «Они заразны», — Агата вздохнула. «Оборотни способны превращать людей в себе подобных через укус». Аластер напрягся. Звучало весьма скверно. Заметив это, Агата добавила. «Но так действуют только укусы, сделанные в полнолуние. В любое другое время их укусы безвредны». Впрочем, даже без того оборотни могут представлять проблему. Они сильные и крепкие существа даже в человеческом обличии. Они более агрессивны. У них усилен слух и нюх. «То есть после обращения их поведение меняется?» Спросил Ньюман, ощущая, что слова Агаты что-то в нем цепляют. «Верно. Они часто раздражаются, могут огрызаться на близких». Если они раньше любили острую еду, то после обращения вряд ли станут ее есть. В последнее время Адалина стала выглядеть болезненно. Она морщилась от громких звуков, воротила нос от дурных запахов, а иногда казалось, что ее вот-вот выр... О, Боже! Аллестер едва не вскочил, когда вспомнил слова Микаэла, сестры Адалины. Она и сама была оборотнем. Заключил он, ощущая удовлетворение от раскрытой загадки. Она не была беременной, просто ее обратили. Что? Агата непонимающе моргнула, и нее он поспешил все ей объяснить. Думаю, ваша догадка имеет право на жизнь. Дальнейший разговор был прерван стуком в дверь. Извинившись, Агата отправилась приветствовать очередного клиента. Алластер остался сидеть. Он пытался понять, что ему дает знание о том, что жертва и сама была магическим существом. Ах, приятно познакомиться, мистер Уильямс. Мое имя Агата Чемберли. Чем я могу вам помочь? Аллестер, услышав имя пришедшего, замер, а затем медленно поднялся и повернулся. Около двери стоял высокий худощавый мужчина. На вид ему было около сорока пяти. Благородное лицо, ровная осанка, дорогая одежда и аккуратный вид — все намекало на знатное происхождение. Аристократ? Аллостору никогда не нравились правила игры в высшем свете. Его всегда влекли загадки и тайны. На скучные уроки по этикету и родословной знатных семей он всегда ходил с особой неохотой. Но это не значило, что он не выучил то, что от него всегда требовал отец. Среди обширных древ аристократических семей не имелась фамилия Вильямс. Где-то полгода назад Адалина рассказала, что сестра познакомила ее с другим аристократом. По ее словам, мистер Вильямс презирает высшее общество и обожает простых людей. Ему следовало подумать о незнакомой фамилии в тот самый момент, как мистер Уоллис о ней заговорил. Но в тот момент он был отвлечен на другие мысли. Желая узнать, что понадобилось этому человеку от Агаты, Ньюман продолжал молчать. Мужчина между тем благодушно улыбнулся и, подхватив тонкую руку Агаты, склонился в грациозном поклоне, после вежливо и учтиво поцеловав воздух над рукой хозяйки лавки. Ньюман прищурился. Не мудрено, что Микаэла Лаберт приняла мужчину за аристократа. Его поведение буквально кричало об этом. Как показалось Ньюману, даже слишком. «Я был наслышан о вашей непревзойденной красоте, но, право слово, слухи отражают лишь малую часть реальности», — произнес Вильямс, выпрямляясь. Его светлые глаза сияли, когда он с благоговением смотрел на Агату. Аллестер прищурился. «Спасибо, мистер Вильямс». Поблагодарила мужчину за комплимент Агата, а затем неуверенно глянула в сторону Аластера. Тот напрягся. Она хочет, чтобы он ушел? Эта мысль не понравилась ему, поэтому Ньюман упрямо вскинул подбородок, давая понять, что не двинется с места. Агата хмуро на него посмотрела, но потом вздохнула, признавая поражение, и снова обернулась к мужчине. Человек с некоторым любопытством взглянул на Ньюмана, но не пошевелился. По идее, он должен был извиниться за то, что прервал чужую встречу и удалиться. Но, видимо, он рассчитывал, что именно Аластер уйдет. «Доброго дня, мистер Уильямс. резко произнес Аластер, решив, что вполне может допросить этого человека прямо сейчас. «Какая разница, где они будут говорить? Да и эффект неожиданности может сыграть на руку». «А вы?» — вежливо произнес мужчина, глядя на Аластера с дружелюбием. Ньюман ни на миг не поверил, что этот человек таков, каким выставляет себя. И он даже не собирался разбираться, откуда взялась эта внезапная враждебность. Алластер Ньюман, королевский дознаватель, тайный отдел. Мужчина на короткий миг замер, а потом улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Алластер ответил любезностью. «Если вы не возражаете, мне бы хотелось задать пару вопросов» произнес Ньюман, рукой указывая на диван. «Меня в чем-то подозревают?» – с легким недоумением спросил Вильямс. Было видно, что он изрядно озадачен, но Аластер не собирался развеивать его страхи. Он и сам пока ничего не знал. «Это просто стандартная процедура», – заверил Ньюман. Он заметил, что Агата то и дело посматривала на него, но постарался сосредоточиться на деле. Когда они расселись, хозяйка лавки принесла всем напитки и угощения. «Скажите, мистер Вильямс, где вы были сегодня ночью?» Прямо спросил Аластер, не давая человеку ни минуты для расслабления. «Хм, это несложный вопрос, так как я был дома, мистер Ньюман». Присмотревшись, Аластер отметил, что мужчина выглядел не так свежо, как казалось изначально. Небольшое измождение могло быть результатом как бессонной ночи, так и какой-то болезни. «Позвольте спросить, чем вы занимались?» «Читал». Последовал ответ. «Недавно мне попалась занятная вещица, и я решил, что пришло время прочесть ее». «Кто-нибудь может это подтвердить?» Резко спросил Ньюман. По какой-то причине этот человек раздражал его. «Моя домоправительница». Мисс Клоузет заходила ко мне в десять. Она оставила мне чай и пару бутербродов. Попросила не сидеть допоздна. Кроме этого, она заходила ко мне после полуночи. Хм, дайте вспомнить. Кажется, время было сразу после трех. Сказала, что встала попить воды, но увидела у меня свет. Зашла поинтересоваться, не нужно ли мне что-нибудь. Я попросил принести воды. После этого мы увиделись только утром, за завтраком в семь. Ньюман ощутил горький привкус раздражения на языке. Несмотря на складную речь и спокойный тон, что-то во всем этом ему не нравилось. «Спасибо за ответ. Скажите, вы знали мисс Адалину Лаберт?» Мужчина замер и нахмурился. Он опустил чашку на стол и переплел пальцы в замок. «С Адалиной что-то случилось?» «Почему вы так решили?» Алластер с подозрением прищурился. Любой заподозрит неладное, если о его знакомом внезапно спросит королевский дознаватель. Это простая логика, мистер Ньюман. Алластеру хотелось поспорить, но он прикусил язык, понимая, что в нем говорит иррациональная неприязнь, а не здравый смысл. «Она мертва», — сказал Ньюман, внимательно наблюдая за лицом мужчины. Тот выглядел искренне пораженным. Вскоре удивление сменилось печалью. «Как жаль!» Вильямс сокрушенно покачал головой. долина была так молода! Бедная Микаэла, она наверняка сейчас убита горем. Я должен навестить ее, чтобы принести соболезнования. Уверен, ей понадобится помощь сейчас. Простите, если вы позволите», — сказал он, начиная вставать. «Мы не закончили». Резко бросил Ньюман. Ощутив на себе взгляд Агаты, он коротко покачал головой, обещая объяснить позже. Вильямс замер, а потом вздохнул и сел обратно. Он недовольно поджал губы, но промолчал. «Итак, вы возглавляете некую общину». Ньюман не стал завершать предложение, оставив вопрос висеть в воздухе. Ему хотелось услышать, что Вильямс сам об этом скажет без наводящих вопросов. Я бы не назвал наше собрание взаимопомощи общиной. Мужчина покачал головой. Мы просто группа людей, которые предпочитают время от времени собираться, чтобы поддержать друг друга в тяжелые времена. Ничего более, уверяю вас. Мне стало известно, что Микаэла Лаберт потратила на ваш кружок по интересам весьма внушительную сумму. Это так? Зачем вам деньги? Что? Мужчина удивился. Он выглядел пораженным и даже в какой-то мере обиженным. Послушайте, мистер Ньюман, я не знаю, кто мог такое сказать, но это абсолютная ложь. Я ни у кого не прошу денег. Зачем они мне? Я вполне состоятельный человек. Тот, кто это сказал, наверняка испытывал по отношению ко мне зависть. Он явно хотел мне навредить. Алла хмыкнул. Ни на секунду он не поверил словам Вильямса. И Ньюман точно не знал, в чем дело. То ли в том, как гладко говорил мужчина, то ли в его взглядах на Агату. Этому хлыщу явно не стоило смотреть на его, женщину, столь часто. «Какова причина вашего визита к мисс Чемберли?» — резко спросил Ньюман, глядя на Вильямса прищуренными глазами. «Что?» Мужчина опешил, а потом почти надулся от злости. Ну, знаете, мистер Ньюман, я не обязан отвечать на личные вопросы. Личные? Взгляд Алластера стал более сердитым. Что такого личного вы собрались тут делать? Это не ваше дело. Я королевский дознаватель, я имею право знать. Не согласился Ньюман. Кто знает, вдруг это ваше личное имеет прямое отношение к смерти мисс Лаберт. Вильямс поперхнулся от озвученных слов, глядя на Ньюмана с возмущением. «Итак», — подтолкнул Аластер, не желая сдаваться. Он находил подозрительным, что человек пришел в лавку Агаты. «Хорошо». Мужчина недовольно поджал губы. «Никакого секрета в этом нет. Я ищу чашу очищения». Ньюман повернулся к хозяйке лавки, безмолвно спрашивая, знает ли она, о чем идет речь. Агату, судя по ее безмятежному виду, спор никак не тронул. Она по-прежнему выглядела расслабленной и спокойной. Заметив, что внимание мужчин сосредоточилось на ней, она поставила чашку на стол и села ровно. Затем она прикрыла глаза и замерла. Некоторое время в лавке царила тишина. Спустя десяток секунд Агата открыла глаза и посмотрела на гостя. «Простите, мистер Вильямс». Но у меня нет того, что вы ищете». Ньюман повернулся к мужчине и прищурился. На миг ему показалось, что в глазах неприятного для него человека мелькнул гнев. «Что ж, очень жаль, значит, не судьба». Вильямс мягко улыбнулся и встал. «Если у вас больше нет вопросов...» С этими словами он повернулся к Ньюману. «То я хотел бы вернуться домой». «Спасибо за ответы, мистер Вильямс». На ней перебросились еще парой ничего не значащих стандартных фраз и разошлись. Вернее, Вильямс ушел, а Аластер остался.